И объединившись там с милыми их сердцу друзьями, вечно пребывать в этом узком райском кругу. Если съемка будет производиться в разное время, то один и тот же сад сможет вместить бесчисленное множество райских сообществ, которые будут одновременно и без каких бы то ни было столкновений функционировать на одном и том же пространстве. К несчастью, эти райские кущи будут весьма уязвимы, так как если невидимые для подобия люди не прислушаются к советам Мальтуса, то настанет день, когда они посягнут даже на самый жалкий клочок райской территории и уничтожат его беззащитных обитателей, либо заточат их в чревах бессильных обесточенных машин. Далее, взяв эпиграфом строки, поведай Мальтус, слогом Цицерона, что население размножаться склонно, пока в конец не оскудеет поле и отпрысков не напитает боли, автор пространно и напыщенно, повторяя избитые доводы, восхваляет Томаса Роберта Мальтуса и его опыт о законе народонаселения. Краткости ради мы опускаем этот пассаж. Конец примечания. 17 дней я не спускал с них глаз. Даже самый мнительный влюбленный не смог бы ни в чем заподозрить Мореля и Фастин. Не думаю, чтобы Морель намекал в своей речи именно на нее, хотя она единственная слушала его без улыбки. Но даже если Морель влюблен в Фастин, следует ли из этого, что Фастин влюблена в Мореля? Если мы настроены мнительно, повод всегда найдется. Как-то вечером они прогуливались под руку, Между музеем и пальмовой рощей. Разве это не могла быть просто дружеская прогулка? Неукоснительно следуя девизу «Остената Ригоры», я повел наблюдения в масштабах, которые делают мне честь. Я презрел все неудобства и приличия. Мое неусыпное око не упустило ни единой мелочи, как из происходящего под столом, так и на уровне, на котором обычно обмениваются взглядами. Однажды вечером в столовой, другой раз в холле, их ноги... Соприкоснулись. Но допускаю умысел, почему я так упорно отвергаю момент случайности, непроизвольности. Повторяю, неопровержимых доказательств, что Фастин влюблена в мореля нет. Возможно, корень мнительности в моем эгоизме». «Я люблю Фастин. Она — движущая причина происходящего. Я боюсь, что она влюблена, и все вокруг спешит подтвердить мои страхи. Когда я ожидал появления полиции, обитатели острова казались мне шахматными фигурами, передвигающимися с целью заманить меня в ловушку. Морель был бы взбешен, вздумая, обнародовать его изобретение». Сомнений тут быть не может. И, думаю, все хвалы оказались бы бессильны. Его друзья стали бы выражать общее возмущение. Фастин тоже. Но если Морель ей не нравится, вспомним, что она не улыбалась во время речи, она, возможно, встала бы на мою сторону».